Браво, дорогой Джаггет, брависимо. И ещё, сэр, есть ещё вопрос по поводу пребывания в конце света, продолжал полицейский. Не тревожтесь. Об этом, мой дорогой, я займусь этим вопросом при первом удобном случае. Так точно, сэр. Двигаясь как во сне, полицейский сделал знак своим коллегам разрешить вернуться назад. Мы должны доложить инспектору Спрингеру, что теперь здесь распоряжаетесь вы. Доложите, констант. Полицейские вышли из иллюзии и исчезли в темноте города. Капитан Маберс вопросительно посмотрел на лорда Джагеда, но не вызвал ни малейшего интереса. Рокфрут набрел на скатерть и пихал себе в рот пирог. Грудник швы. сказал он. Импик дерпуквивили. Оставшиеся латы расселись вокруг скатерти и вскоре забылись в весёлые пирожки. Итак, самая чудесная из матерей, ты знала всё это время, где найти лорда Джегида? Джеррик снова обнял мать. Ты играла в ту же игру, да? Совсем нет, обиделась она. Мы встретились случайно. Мне так наскучил этот мир, что я стала искать более приемлемый, должна признаться, более интересный. Но эффект Морфея препятствовал мне. Меня бросало из одной эры в другую. Бранард предупреждал меня, но твой опыт заставил не доверять ему. Она осмотрела сына сверху вниз, и её взгляд на Эмилию Ундервуд был намного теплее, чем раньше. Вы оба бледны. Вам нужно восстановить свои силы. Теперь мы чувствуем себя прекраснo, сияющая орхидея. Мы так боялись за тебя. О, с тех пор, как ты исчезла, мир стал темнее. Нам сказали, что смерть шагает по вселенной, вставила Амелия. Лорд Джегет Канри улыбнулся широкой мягкой улыбкой. Что ж, мы вернулись в самый подходящий момент. Это зависит от того, что вы имеете в виду, лорд Джеггет. Амелия Андервуд показала на черноту. Даже город умирает теперь. Из всех наших друзей, продолжал Джеррик печально, только лорд Мондров и герцог Квинский остались в живых. Остальные только в памяти. Ну, я думаю, этого достаточно, сказал Джеггет. Вы бесчувственный, сэр. Миссис Андервуд поправила кнопку на горле. Называйте меня как хотите. Мы считали, что вы будете ждать нас, лорд Джаггет, сказал Джеррик Карнелен, когда мы вернулись в конец времени. Ведь вы обещали нам всё объяснить здесь. Я прибыл, но был вынужден почти сразу же отправиться снова. Машина подвела меня. Я должен был сделать некоторые опыты. Во время этих экспериментов я встретил твою мать. и она уговорила меня уступить ее капризу. — Каприз? — миссис Ундервуд отвернулась с возмущением. — Мы поженились, — сказала Железная Орхидея почти застенчиво. — Поженились? — Я завидую вам. — Как это случилось? Это была простая церемония Джерик. Она погладила белый материал своего платья, Казалось, что она покраснела. Любопытство заставило Амелию Ундервуд повернуться обратно. — Это произошло в 58-м столетии, я думаю, — сказала Железная Офидея. Их обычаи очень трогательные, простые, но глубокие. К счастью, жертвоприношение рабов стало теперь необязательным, и после церемонии мы только и думали о том, чтобы вернуться к вам. — Без машины, — добавил Джегет с гордостью. Мы научились путешествовать во времени без приспособлений. Это оказалось теоретически возможным, совершенно случайно, продолжала железная орхидея лорд Джеггет, спас меня из плена каких-то иноземцев, захвативших планету с завоевания флергианцев в 4004-4006 годах, пояснил Джеггет со стороны. Я чудом избежала интересный метод пыток, который они изобрели, где плечи подвергаются Она замолчала. Но я отклоняюсь. Оттуда мы продолжили движение вперёд, как полагалось этапами. Я не смогла бы проделать этот путь сама. Нам всюду ставили препоны, но твой отец